Лина. Составление планов продолжается допоздна. Русоволосый мужчина, его зовут Колин, засел в одном из трейлеров с бистом, Пипой, Ревентеком, Максом, Кепом, моей матерью и ещё несколькими людьми, выбранными им из его группы. Ещё он поставил у двери охрану. Вход только по приглашению. Я знаю, что надвигается нечто серьёзное, такое же масштабное, если не масштабнее, чем те беспорядки в которые обрушили часть стены крипты и взорвали полицейский участок. Судя по намекам, отпускаемым Максом, в городах по всей стране зараженные и сочувствующие собираются и направляют свой гнев и энергию на демонстрацию сопротивления. В какой-то момент Макс с Рейвен выходят из трейлера в лес пописать. Лица у них серьезные и напряженные. Но когда я начинаю упрашивать Рейвен позволить мне присоединиться к совещанию... Она немедленно перебивает меня. "Иди спать, Лина", говорит она. "Всё под контролем". Уже должно быть полночь. Джулиан уже несколько часов как спит, но я даже подумать не могу о том, чтобы лечь спать сейчас. Я хожу кругами, пытаясь избавиться от этого ощущения и киплю. Меня раздражает Джулиан, и я дико злюсь на Рейвен и думаю обо всём, что я хотела бы ей высказать. Это я вытащила Джулиана из подземелья. Это я рисковала жизнью, чтобы пробраться в Нью-Йорк и спасти его. Это я добралась в Отербери. Это я выяснила, что ла подделка. А теперь Джейвен говорит, чтобы я шла в кроватку, будто я неуправляемая пятилетка. Я прицеливаюсь в жестянку, что валяется наполовину зарывшись в пепел на краю погашенного костра, и смотрю, как она пролетает футов 20 и врезается в стену трейлера. Раздаётся возглас какого-то мужчины. Успокойтесь вы там. Но мне плевать. Не разбудила ли я его? Мне плевать, не разбужу ли я весь этот трёклятый лагерь. Не спится. Я в испуге разворачиваюсь. Корл сидит немного сзади от меня, потянув колени к груди, рядом с другим угасающим костром. Время от времени она вяло тыкает в костёр палкой. Привет, осторожно говорю я. С тех пор как ушёл Алекс, Корл почти постоянно безмолствует. "Я тебя не заметила", она смотрит мне в глаза и слабо улыбается. "Мне тоже не спится". Хотя я по-прежнему бешусь, навесать над Корл как-то странно, и я пускаюсь на одной из почерневших от дыма брёвен, окружающих костёр. "Ты беспокоишься насчёт завтрашнего?" "Не особенно". Корл суёт огню очередную палочку. и смотрит, как-то мгновенно вспыхивает. Для меня это не важно, не так ли? Это в каком смысле? Я присматриваюсь к Коралл поближе в первый раз за неделю. Я бессознательно избегала ее. В ней появилось нечто трагическое и какая-то пустота. Ее молочно-белая кожа выглядит словно оболочка, пустая, высосанная досуха. Коралл пожимает плечами и устремляет взгляд на угли. Да в том, что мне нечего терять. Я сглатываю. Мне хотелось поговорить с ней о Алексе, в некотором смысле извиниться, но слова не шли на ум. Даже сейчас они возникают и встают мне поперёк горла. Послушай, Корл. Я набираю побольше воздуха. Скажи это, просто скажи. Мне очень жаль, что Алекс ушёл. Я понимаю, для тебя это должно быть очень тяжело. Вот оно, высказанное вслух признание, что он принадлежал ей, и эта она его потеряла. Стоит словам сорваться с моих губ, как из меня словно воздух выходит, как будто они сидели у меня в груди раздувшийся словно воздушный шар всё это время. В первый раз с того момента, как я села на бревно, Корал смотрит на меня. Я не понимаю выражения её лица. Ничего, говорит она наконец, И снова переводит взгляд на огонь. Всё равно он до сих пор любит тебя. С тем же успехом она могла бы врезать мне в солнечное сплетение. Внезапно мне становится нечем дышать. Что? Что ты сказала? Губы Корал изгибаются в улыбке. Он тебя любит. Это было очевидно. Так что ничего. Он нравился мне, и Ян нравился ему. Корал качает головой. В любом случае я не имела в виду Алекса, когда сказала, что мне нечего терять. Я имела в виду Нэн и остальных, мою группу. Она бросает палку и крепче обхватывает колени. Это только сейчас до меня дошло по-настоящему. Странно, правда? Хотя я всё ещё оглушена словами Корал, мне кое-как удаётся взять себя в руки. Послушай, возражаю я. У тебя есть мы «Теперь мы твоя группа». «Спасибо». Коралл бросает на меня короткий взгляд. Она заставляет себя улыбнуться. Потом склоняет голову на бок и с минуту критически рассматривает меня. Я понимаю, почему он любил тебя. «Коралл, ты ошибаешься». Начинаю я. Но тут за нашими спинами слышится звук шагов, и моя мать говорит. «Я думала, вы давным-давно легли спать». Коралл встает, отряхивая джинсы. Чисто нервное движение, поскольку мы все от ресниц до ногтей, покрыты грязью, застывшей и глубоко въевшейся. «Я как раз собиралась ложиться», — говорит она. «Спокойной ночи, Лина, и... спасибо». Прежде чем я успеваю что-либо ответить, Коралл разворачивается и направляется к южному краю Росчасти, где сбилась в кучу большая часть нашей группы. Она кажется очень милой, говорит моя мать, присаживаясь на бревно, освобождённая корал. Слишком милая для диких земель. Она прожила тут всю жизнь. Мне не удаётся скрыть резкость. Я на отличный боец. Мать смотрит на меня. Что-то не так. Да, не так. Я не люблю, чтобы меня держали в неведении. Я хочу знать, что запланировано на завтра. Я жесточаюсь. Я понимаю, что это несправедливо по отношению к моей матери. Она не виновата, что мне не разрешили участвовать в совещании. Но я чувствую себя так отвратительно, что готова вопить. Слова Корл встряхнули что-то у меня внутри, и оно теперь дребезжит у меня в груди и режет легкие. Все равно он до сих пор любит тебя. Нет, этого не может быть. Она ошибается. Он никогда меня не любил. Он сам мне это сказал. Лицо матери серьёзнеет. Лина, пообещай мне, что останешься завтра здесь, в лагере. Пообещай мне, что не станешь срыжаться. Теперь моя очередь изумлённо смотреть на неё. Что? Мать запускает руку в волосы и теперь выглядит так, будто ей сделали укладку электротоком. Никто не знает, что именно может ждать нас за стенами. Силы безопасности приблизительно подсчитаны, а сколько наших друзей в Портленде удастся созвать на помощь, мы не знаем. Я требовала отложить операцию, но меня не поддержали. Она качает головой. «Это опасно, Лина. Я не хочу, чтобы ты в этом участвовала». Дребежащее нечто у меня в груди, гнев и печаль из-за потери Алекса – И они же даже ещё более сильные из-за той жизни, которую мы сплетаем из обрывков, лохмотьев, недосказанных слов и обещаний, которые не исполняются. Всё это внезапно взрывается. Да тебя что? Так до сих пор и не дошло. Меня буквально трясёт. Я больше не ребёнок. Я выросла, выросла без тебя, и ты не можешь мне указывать, что мне делать. Я почти ожидаю, что она огризнётся в ответ, но мать просто вздыхает и смотрит на тлеющее оранжевое сияние, всё ещё проступающее из-под пепла, словно погребённый рассвет. Потом вдруг говорит: "Помнишь историю Соломона? Её слова настолько не подходят к нынешнему моменту, что я даже ничего не могу сказать, лишь киваю. Расскажи", просит она. "Расскажи, что ты помнишь". Записка Алексея Всё ещё лежащее в кожаном мешочке у меня на шее, кажется, тоже тлеет и обжигает мне грудь. Две матери поссорились из-за ребёнка. Осторожно говорю я. Они решили разрубить ребёнка надвое. Царь отдал такое распоряжение. Мать качает головой. Нет, это изменённая версия, та, которая из руководства ББС. В настоящей истории матери не разрубали ребёнка пополам. Я застываю, не в силах даже дышать. Мне кажется, будто я шатаюсь на краю пропасти, на грани понимания, а я не уверена, хочу ли я переходить эту грань. Мать продолжает. В подлинной истории царь Соломон решил, что ребёнка следует разрубить на пополам, но это было всего лишь испытание. Одна мать согласилась, а вторая женщина сказала, что она отказывается от притязаний на ребёнка. Она не хотела, чтобы ребёнок пострадал. Мать переводит взгляд на меня. Даже в темноте я вижу их блеск и ясность. Они не исчезали никогда. Так царю узнал настоящую мать. Она предпочла отказаться от ребёнка, пожертвовать своим счастьем, чтобы он жил. Я закрываю глаза и вижу угли у себя под веками. Кроваво-красный закат, дым и огонь. Алекс под пеплом. И внезапно я понимаю, Я понимаю, что он хотел сказать своей запиской. Я не пытаюсь тебя контролировать, Лина, тихо говорит мать. Я просто хочу сберечь тебя, как хотела всегда. Я открываю глаза. Воспоминание о Алексее стоит за оградой, а чёрная туча, окутывающая его, идёт на убыль. Слишком поздно. Голос у меня глухой, сам на себя не похожий. Я видела такое, я потеряла такое, чего ты не можешь понять. Говорить об Алексе более открыто. Я просто не в состоянии. К счастью, мать ни о чём не допытывается, она просто кивает. Я устала. Я встаю. Собственное тело тоже кажется каким-то незнакомым, словно я кукла, начавшая разваливаться по швам. Однажды Алекс уже пожертвовал собой, чтобы я могла жить и быть счастливой. Теперь он сделал это снова. Какой же я была дурой. А он ушёл, и теперь невозможно дотянуться до него и сказать, что я знаю и понимаю. Невозможно сказать ему, что я по-прежнему люблю его. Я пойду немного посплю, говорю я, стараясь не глядеть матери в глаза. Думаю, это неплохая идея, отзывается она. Я уже иду прочь, когда она okreкает меня Я оборачиваюсь. Костёр уже окончательно погас, и лицо матери скрывает тьма. Мы идём через стену на рассвете, говорит она.